Когда я сказал «блинчики», дядюшка Эмсли подскочил и попятился. «Тот-то меня разыграл с этими блинчиками, — говорю я, — и я дознаюсь. Тебе это уж, наверное, все известно, выкладывай, или я, не сходя с места, замешу из тебя оладьи». Я перемахнул через прилавок к дядюшке Эмсли, он схватился было за пушку, но та была в ящике, и он не дотянулся до нее на два дюйма. Я ухватил его за ворот рубахи и толкнул в угол. «Рассказывай про блинчики, — говорю я, — или сам превратишься в блинчик. Миссу Уэляла печет их?» «В жизни ни одного не испекла. А я так их вовсе не видел, — убедительно говорит дядюшка Эмсли.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 Ну вот мы с Уэлеллой и старались как могли. «Да, — говорит дядюшка Эмсли, — таких овцеводов, как этот Джексон-птица. Не часто встретишь».